Как бы гоняясь за каким-то невидимым зверем, народ стал сердиться. Цирк загудел тысячами голосов одни подражали звериному ручанию, другие лаяли по собачьи, третьи наускивали собак на всех языках мира. Стены амфитеатра сотрясались от воплей. Раздразненные зрителями собаки то подскакивали к стоявшим на коленях, то опасливо пятились, щелкая зубами, пока, наконец, один из молосских псов не вонзил зубы в затылок женщины, стоявшей на коленях впереди всех, и не подмял ее под себя. Тогда десятки собак ринулись на колено преклоненных, словно прорвались в брешь. Чернь перестала бесноваться. Теперь ее внимание было приковано к арене. Среди воя и хрипения еще раздавались жалобные мужские и женские голоса «За Христа! За Христа!» Но разглядеть что-нибудь в образовавшихся клубках из тел собак и людей было трудно. Кровь лилась ручьями. Собаки вырывали одна за другой окровавленные куски человеческого мяса. Запах крови и разодранных внутренностей заглушил аравийские благовония и распространился по всему цирку. Вскоре лишь кое-где еще были видны одинокие, стоящие на коленях фигуры, но их быстро заслоняли от глаз движущиеся воющие своры. Вениций, который встал, когда христиане выбежали на арену. И, выполняя данные землякопа обещания, повернулся в ту сторону, где среди челяди Петрония находился апостол, теперь снова сел и с застывшим лицом мертвеца, остекленевшими глазами, смотрел на ужасное зрелище. В начале опасения, что землякоп ошибся и что Лигия, возможно, находится среди обреченных на смерть, повергло его в совершенное оцепенение. Но, слыша возгласы за Христа и видя муки такого множества людей, которые, умирая, свидетельствовали о своей истине, о своем Боге, он проникся другим чувством, жгучим, как мучительная боль, но неодолимым, проникся сознанием того, что если Христос сам скончался в муках, и если сейчас за Него гибнут тысячи и проливается море крови, то еще одна лишняя капля — Не имеет никакого значения, и молить о милосердии даже грешно. Эта мысль шла к нему от тех на арене она проникала в него вместе со стонами гибнущих, вместе с запахом их крови. И все же Он молился с запекшимися губами, повторял Христос, Христос, твой апостол, молится за нее. Потом он вдруг впал в забытье, перестал понимать, где находится. Только мерещилось ему, что кровь на арене все пребывает и прибывает, что она заливает все вокруг и сейчас хлынет из цирка наружу и затопит Рим. Он уже ничего не слышал, ни воя собак, ни во плечерни, ни голосов августиан, которые вдруг закричали «Хелон в обмороке!». Хилон в обмороке», — повторил Петроний, оборачиваясь в его сторону. А Греку и впрямь стало дурно. Он сидел белый, как полотно, с откинутой назад головою и широко раскрытым ртом. Ну, точно мертвец. В эту минуту начали выталкивать на арену новые группы, зашитых в шкуры жертв. Эти, подобно первым, тоже сразу падали на колени, Но притомившиеся собаки не желали их терзать. Лишь несколько псов бросилось на тех, кто стоял поближе, а прочие улеглись и, задирая вверх окровавленные морды, поводили боками и отчаянно зевали. Тогда пьяный от крови разъяренный народ встревожился, и раздались пронзительные вопли «Львов! Львов! Выпустить львов!» Львов намеревались приберечь для следующего дня. Но в амфитеатрах желаниям народа подчинялись все, даже сам император. Один лишь Калигула, изменчивый в своих прихотях и ничего не боявшийся, отваживался противиться, а иногда даже приказывал колотить толпу палками, но обычно и он уступал. Нерон же.